Попробуйте, и будет счастье, счастье, дорогу. в тишине, ой, Виталий, ты обижен, да? Ну так что ж поделать -то? Что поделаешь? Жизнь коротка. Вот именно, Виталий Петрович, вот именно. А любовь? Что любовь? Она еще короче. Да. Да. Вот. Что? Встретила офицера. И? И все, готово. Разлюбила. Все, не верю, это в вашу любовь, ну ее. Ой, Виталий Петрович. Виталий Петрович. Да, да, да. да, да. да, да. да ну! Виталий. Да ну! Ой, Господи. Ой, как бы вам жениться, Виталий Петрович. Вот. Нет, Антонина. Вот ты мне скажи. Что? Вот у меня лицо. Лицо? Лицо. А? Лакейское? Да нет, очень милое лицо. Хватит уже, а? Да нет, ну... Нет, серьезно, ну... ну вон благородное. Ну, хватит, я сказал, ну. Лицо у него. <смех> У вас недвижимость-то какая? <смех> да вон. Дом деревянный, каменный, лавки. Именится. Ну а доходу с них? 1015 чай. Да, я кроме. Не то, что у этой вашей. Белисовой. Вот вы зачем к ней ходите, Виталий Петрович, а? Приказываю. Mm -hmm. А ведь я про нее все доподлинно узнала. Но генерал-то этот. Я ее не дядя, как, да? А кто? Ну как кто? Благодетель! <свят> кому какое дело? Ну Ну это да. Вот только на генеральской племяннице жениться лесно. А содержанка-то кому нужна? Было преданное там и. А не даст генерал и все преданное дворянское. М? Что еще за дворянское? Ну чванство одно, а денег пшик. О? Протекция есть, да? Ну протекция это да, только знаешь, протекция это надо вкалывать и измерять себя. Это да. А при деньгах ты вроде как человек уже захотел. Ходились день в халате? Ну, чего приятнее. Mm -hmm. А и вот на Бересово жениться, это, знаете ли, от людей совестно. Mm -hmm. Ну, кому совестно, а кому и нет. Ну, так? Ну, мало ли, оглашенных, да. Нет, ну, mm -hmm. юрта Цыплунов у нас не оглашенная, да? <связь> <связь> <связь> а что? А что он? Женится на ней теперь, да? Слушайте, ну не как свет перевернулся. Да. Сейчас он в люди что? выйдет. Так. Нос ой, подымет, ой, да? Нос подымет. Эх, Виталий Петрович. Да, ты тут присмыкайся. Так не надо присмыкаться. Ты выбери себе линию, а? Готов. Спасибо. Ничего не вредно. Ой, ты гляди, уже гуляют вместе. Ну да. А Виталий Петрович, на чужой каравай, а? На чужой каравай. Стойте здесь, хорошо? Хорошо. Стойте здесь, я, Валентин Васильевич. Гляди, как смотрит, скажите, пожалуйста. Ой, да, смешно даже. Не, я говорю, меня тоже ловили. Что? Да мне честь дорога. А. ну да, честь, она же всякому важна. Я говорю, знаете, ищите кого-то другого. Женихи-то у нас найдутся. Ну, женихам, женихам как не найтись. он говорит, я тебе, говорю, давно у богатой преданная, я, говорю, по службе тебя двину, я говорю, не-не-не, пардон. Себе-то я цену знаю. Я да обидно генерал, что вы так, да. Я говорю, я к ней совсем уважен, mm -hmm. А жениться нет. Mm -hmm. Вот жениться, не могу и все. <свят> О ком-то вы здесь? <свят> Мы просто болтаем. <свят> Только чтобы этот разговор слышал я. У нас тут свой разговор вообще, <свят> да? Да. Я эту дурную манеру знаю. А mm -hmm. какой-то женщине вы тут. <свят> О каком-то генерале. Вы обсуждали Валентину Васильевну, да? Ой, ну хоть бы ее лечание принцесса же, правда? Я не понял, <смех> а что, я не могу говорить о чем хочу, что ли? Или сейчас же вы извинитесь? Опа, перед Валентиной Васильевной. Или что? скажете. Почему нельзя жениться на нечестном человеке? Ну подождите, ну что вы заводите? Ну вы же, друзья. А она Иначе, знаете, что, что иначе ну? Что иначе? Юрий Михайлович, вопрос, Виталий. Виталий, ну зачем? Ну что? Значит? <связь> <Ой, связь> мамочки! Питер Михалыч! Ой, как же я подбирал тут эти люди простой! Да лучше на днях. Да как на днях? Да просто. Да угроженный игра. Ну да, на днях приезжает жена генерала. Сбагрить ему нуса волонтиру, понимаешь? Не родственница она ему, не родственница. Да все мы друг жестокие, ну пусть не понимают. Что ты же вы? Вот, давай. Я... Извините. Поэтому. Валентина Васильевна, да. вы не родственница в Сеуду Вячеславович. Нет. Не родственница. А? а что за вопрос? На чем? Хочу знать. Анна Афанасьевна, это что, допросы? Идешь Что? Допросы? Да, я хочу знать. Вы не родственница, кто вы? Я его воспитанница. Были воспитанницы. А теперь? А теперь... А что? Вы что думали? Я тот же ребенок? Я думал, что вы тот же ангел. Да вы что? Вы ошиблись. Вы меня не обманули. Нет, нет, я вас не обманывала. Нет, пожалуйста, так вы сами, меня обманули. Вы сами обманули. Своим ангельским видом. О, я очень тоже. рада, что давайте. я не изменилась. Это прекрасно, Ой, я, я не вам. изменилась. Замечательно. Очень. Только я вас не обманывала. Я позволила вам быть собой, любить меня. Ой, все, что? все, да. Ты так что, давайте. Что? Давай, замажьте раз. свое лицо. Что? Белилами. Румяны, я что, Юра. чтобы не обманывать? Да Вы вам его не жалко, не вам не жалко, за вашу лимонку! сейчас что? вот так это! Так это давайте продайте его падет! на вывеску, ты на рекламу! Что? А что, мало ли, примет у продажных ты короткоров ты ты ты Это не прическа! Не ты что? Не Придор, не давайте продать на вывеску, на рекламу! Юра, вообще так нельзя с разговаривать! Десять лет, я не мысль, я ждал, я благодарил Бога за этот дар! Пойдем. А вы меня обманули! Проводите меня! Да, давайте проводим. Мне да, надо бежать! Мне надо бежать! Не надо бежать! Не сумасшедший Я дом, был. это дом приличных людей! Вам здесь Не место, здесь Не надо бежать! Не надо здесь Не надо бежать! Не надо вас мало. надо бежать! Не надо бежать! Не надо бежать! Не надо больше нет! Зачем жить? Не, она видеть не желает. Я все. по вашему указанию, да, так сказать. молчи ты уже. Валентин Вась... Васильевна. Ну, ну войти-то можно, Валюш, ну. Ну. Подожди. Жива. жива. Конечно, жива. Чего с ней более? Живо. Тут ты меня напугал. Ты понимаешь, что меня напугал? Че я не пугал? Просто довел до вашего сведения и все. О, привет. Сейчас, секунду. Она, кстати, велела звать Цыплунова. Это еще зачем? Того самого? Ну да, Юрий. Я говорю, Ванитина Васильевна, кого зовете? Самолюбие ваше где? Она говорит, пошел вон. Ну Правильно, да. Ну, ну, ну, подожди, ну хорошо, а что этот самый, ну как, Саплунова? Ну, ну да, что он? Ломается. Да, да, да. Да нет, да, он придет или нет? Он обещал прийти. Сейчас, понял. Сейчас, секунду. Я вас предупреждал, что он дикий. Вы не верили. <связь> Ладно, не верю. Ладно, иди, иди. Иди, ну будь рядом, слышишь. Здравствуй, Валюша. Зачем ты? Я же, как, я же обещал, я же. Я же должен. Ну, пойми, в каком у меня положение, если ты вообще в состоянии, что ли, попонять? <связь> Оскорблена, что ли, Валюша? Измазана грязью. Да брось ты, Маль, ну что ты, ну какая грязь? Ну что ты говоришь, ну честное слово. Ну, ну не знаю, гавка никакой, даже думать не стоит. Ну стоит или не стоит, мое дело. Для меня это важно. Нет. Это. Это не гавканье. Ну да, да, да, конечно. Конечно. Это теперь называется. о Господи, как же. Благородное негодование. Благородное. Да-да-да. Вот, да. Представь себе, благородное... Да ладно, хватит, Валь, ну брось-то. Ну, ну обиделся человек, ну с кем не бывает? Ну что ты в самом деле? Да, обиделся, обида. Но, но какая обида? Я никогда а. ничего такого в жизни не видел. Валюша, отнесись к этому спокойно, как оно того и заслуживает. Я никогда себе не прощу, что тебе доверилась. Знаешь, могу и я тоже ошибиться. Конечно. Да. В таком вопросе надо полагаться на себя, а не на таких советчиков, как ты. По твоим словам, он будет под моим каблучком. Он будет, да? Ну да, да. А знаешь что? А ведь он меня презирает. Слышишь ты? Он меня презирает. Эко дело, Валя, эко дело. Ну, хватит уже о нем. конечно. Смотри. Так, все. Ну, что? Я хочу с ним... Ну так, не так, мне надо с ним поговорить. Это еще зачем мне ни с ним разговоры кончены? Хватит, Валя. Надо. Хватит, я сказал. Валя. Валюш, все, в порядке. Вот. Вот, вот, вот, вот, вот на возьми, вот. На первое время хватит. Что это, что это деньги? Это деньги. Это деньги, ты мне сейчас даешь деньги. Ну я же обещал, Валюш, что ты я же Почему должен? сейчас ну... ты мне даешь деньги? Ну, как, ну, как, ну... что ты должен? Я что же обещал, обещал, Алюш, ну конечно, нет, но... нет, Это просто твоя суть такая. Да. Ты же всегда, ты же всегда да. помнишь, ты утешал меня игрушками сначала, а потом деньгами. Плачет бедненько. Ничего, ничего. Поплачет, привезу ну, и радости, Так, да? Люш, ну что в этом плохого, по А твоему ничего плохого. Ой, ко мне придираться, ну честно, ну надо. Скажи, у чего тебе еще от меня нужно? Ну. от тебя ничего. Мне нужен Цыплунов. Ты же зачем? А мне надо извиниться. Он тебя обложил, а ты извиняться? Да будешь? мне надо у него попросить прощения, иначе я сойду с ума. Ну ну, ну, ну ты что, ты что, ты какой сумат, ты что? Я на, сойду вот, с ума. Намот, возьми, это деньги, и спрячь их куда-нибудь подальше. Что ты? Какую сума ты, что, Валюша? Не вздумали? Что? Если бы можно было их... не брать. Деньги, Валюша. Вещь главная, Алюша. Деньги. Вещь главнейшее mm -hmm. Что ты? Что ты говоришь? Я теперь часто бывать не смогу. Жена... Жена приехала, кстати, вот тебе сюрпризы что? Mm -hmm. Да, да, да, из Америки. Mm -hmm. вот, mm -hmm. да Ну, я это, я поеду, а ты тогда смотри там. Иди в сад! В сад, я сказала, иди! Да. Что вам угодно. Пришли, да. Значит, признаете себя виноватым. Нет, не признаю. Не признаю. Вы звоните. Вот я пришла. Конечно. Вы, наверное, думаете, что это вот так все вам просто так пройдет, да? Ошибаетесь. Вы меня не знаете. Да, по-видимому, не знаю. Нет, вы, вы, вы меня совершенно не знаете. Вы... Вы осыпали у меня бранью, руганью, вы даже объяснений моих слушать не захотели. Все. И вот этот хотел стать моим мужем. Да вам вообще воспитанность неведома. А мама у вас интеллигентная. Анна Афанатина, а вы... Вы вообще где она врались, этих словечек, вот этих всех, вот этих манер? Вы, вы вообще когда-нибудь женщину видели? Я знаю одну женщину. Лучше ее не Да, я знаю, это ваша ваших мам, А кроме нее, конечно, у вашей няньки, наверное, был пьянчуга муженек. Он бронил ее и бил. Ну вот, вы все время это видели, вы свыклись с этим и решили, что теперь со всеми женщинами так можно, да? Конечно, все. вам теперь понятно, да, кем я вас считаю? Конечно, понятно. Да поэтому обижаться на вас я не могу. И ваши брань, ругань, я совершенно никак не задеваю. Ты даже вообще меня никак не царапают. Понятно вам, понятно вам. Все, все. Идите, до свидания. Идите, молодой человек. Куда вы пошли? Куда? Что? Святого из себя изображаете? Ха-ха-ха, смешно. Мне очень смешно, между прочим. Ну, так смейтесь, раз вам смешно. Все, вы нет, закончили? Нет, я не закончила. Так, а ну-ка, сейчас же. Давайте, приведите сюда, позовите. Всеволод Вячеславовича и Пермиданова. Вот здесь. И вы прям вот, -вот здесь, извинитесь. Хорошо. Так, вот здесь, вот извинитесь, вот здесь, да. Только ты ничего не изменишь. Ах, это поразительно. Нет, я у него прошу извинения. В смысле, а он с твоей моралью... Я принесу вам ваши извинения. Только это ничего не изменит. Все, что я сказал, навсегда останется с вами. И вас всегда будет обгонять это в краску стыда. Пошел Все... вон. Всего наилучшего. Пошел Валентина вон. Васильевна. Подождите. Достаю. Пожалуйста, только не перебивайте меня. Получите Слушаю меня... вас. Да, послушайте меня, пожалуйста. Да, да, я, я была плохо воспитана, да, я. То, слушайте, да, меня, пожалуйста, слушайте, только я. Я правда была плохо воспитана. Я ничего, я ничем не интересовалась. Я, я занималась какой-то, пожалуйста, не уходите, я занималась только.. Какой-то совершенной ерундой самобичевание. Я могу это сказать, да? Оправдываюсь. Оправдываюсь, конечно. Я оправдываюсь перед вами. Я просто хочу, чтобы вы знали, что было мало моей вины. Это, это просто это обман, это, это соблазнение. Я же, я же сирота, вас вот что, на меня рука поднимется, не сироту вдруг. Вы стали жертвой разбрали. Конечно, жертвой, да.